«Легко сказать. Сделать тоже несложно. Просто прими, что прежнего мира больше нет. Теперь над нами, над теми, кто не заражен, нависла угроза вымирания. И эта угроза зараженная. Будь то ребенок или старик, мы убираем всех. Это чудовищно. Ты их не видела. Видела, сталкивалась с зараженными. Это было когда? Две недели назад. Считай, что ты с ними не сталкивалась».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 Я надеялась, что мы подъедем к больнице, кто-то сходит за доктором, и мы вернемся обратно. Все покидают салон автомобиля, я же остаюсь в нем. Хьюга заглядывает внутрь и спрашивает. «Трусиха, ты выходить собираешься?» «Говнюк, как его вообще взяли?» «Со мной все понятно, я преступник, вылазки моё наказание». «Но какого чёрта тут забыл рыжий дегенерат?» «Заставляю себя выползти из машины».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 Спереди разносятся выстрелы, и я наблюдаю за тем, как зараженные валятся на пол. Келлер перезаряжает пистолет. В этот момент его подменяет Хосе. Выбегаем через черный ход и тут же врываемся в толпу. Десятки зараженных. О нет, вот что имел в виду Паркер, говоря о Баде. Люди, точнее те, что раньше были людьми, теперь являются собой ужасное зрелище. Они наполовину раздеты.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 а потом переводит на меня взгляд. Он не пустой или отстраненный, он сосредоточенный. «Идем», — тихо произносит она. «Не понимаю, смысл вылетевших из ее рта звуков доходит только после того, как она начинает кивать мне и махать рукой в приглашающем жесте. Идем, это она сказала. За моей спиной вновь раздается рычание.